Первая группа упражнений – силовые. Силовые упражнения необходимы для восстановления мышечных насосов. Эти насосы работают только при одном условии – сокращение расслабления мышцы, то есть силовой элемент движения. Упражнение номер один. Исходное положение – лёжа на груди тяга ногой резинового амортизатора до максимального сгибания ноги в коленном суставе. Выполнение этого упражнения помогает растянуть спазмированные мышцы подколенной зоны и улучшить дренажную функцию мышц бедра, благодаря чему исчезает отечность, припухлость области коленного сустава, возникающая после прямых и непрямых травм. Прямая травма – это травма, возникшая непосредственно после удара коленом о твердый предмет или удара по колену предметом. В книге это травма нашей Галины Не Непрямая травма – Это травма, связанная с растяжением мышечно-связочного аппарата ноги, в результате чего возникает отечность, припухлость коленного сустава, мешающая колену полноценно сгибаться и разгибаться. В нашей книге это история о механике на ралли. Если не выполнять против отечности или припухлости дренажные упражнения, то есть те при которых мышцы над и под коленом начинают выполнять насосную функцию, устранять отек, отечность увеличивается, и колено принимает форму наполненного жидкостью мешка. Обычно в таких случаях действия врачей по искусственному дренированию отеков с помощью шприца Жанне могут привести к тяжелой патологии сустава, вплоть до артроза. В том случае, если не предпринимать никаких действий и пользоваться компрессами и мазями любого состава, то отек может зафиксировать колено, доведя его до контрактуры, то есть до невозможности разгибания. Кроме того, длительное неустранение отека может привести к нагноению воспалительной жидкости Поэтому предлагается выполнение упражнений с растяжением мышц бедра и голени с помощью резинового амортизатора, один конец которого фиксируется к нижней части голени, а другой укрепляется за неподвижную опору на разной высоте с таким расчетом, чтобы при выпрямлении нога полностью разгибалась, а при сгибании до максимально возможного сгибания ноги в коленном суставе по направлению к ягодице. Если выполняющий это упражнение лежит на полу, то под колено желательно положить плотную подушку или наполненную не негорячей водой грелку. Если же он, она стоит на колене, то желательно, чтобы нога, которой он или она выполняет движение тяги и сгибания, лежала на неподвижной опоре, скамья с мягкой поверхностью, пуфик, табурет. В первые дни занятия натяжение амортизатора должно быть таким, чтобы выполняющий упражнение мог свободно согнуть и разогнуть ногу в количестве 20-25 повторений. В последующие дни натяжение должно усиливаться, либо За счет увеличения расстояния от фиксации свободного конца амортизатора от стены. Либо за счет увеличения количества амортизаторов 2, 3, 4. Необходимо знать, что выполняя это упражнение, в первые дни занимающийся может слышать треск, хруст, щелчки в работающем суставе. Это нормальная реакция спазмированных и плохо работающих мышц в области крепления коленному суставу. После выполнения подобного упражнения можно на несколько секунд обложить колено холодным компрессом. Многие больные, даже молодые люди, поначалу боятся этих звуков. Им кажется, что что-то разорвалось, треснуло, сместилось, но это иллюзия, нагнетаемая страхом. Упражнение совершенно безопасно, если есть возможность его выполнения не менее 10 повторений. Но при выполнении этого упражнения нельзя дергать ногой и резко бросать ее назад. Резкие движения не могут нарушить целостность коленного сустава, хотя мышцы можно растянуть, вызвав новые болезненные ощущения. И еще одно замечание. Пожалуйста, без фанатизма. То есть не нужны сверхусилия, но в то же время мышцы должны ощущать, что они сокращаются и растягиваются. Просто старайтесь выполнять это упражнение 15-20 раз с каждым разом усиливая воздействие амортизатора на работающие мышцы. Главное достоинство этого упражнения декомпрессия суставных поверхностей коленного сустава. То есть, они при выполнении этих движений не касаются друг друга. Примечание. Это же упражнение рекомендовано при бурсито коленного сустава, реабилитации после удаления менисков или трансплантации крестообразных связок коленного сустава. В тренажерных залах для этого используется тренажер МТБ-1 номер 19 с использованием универсальной скамьи. Все упражнения во время силовой фазы сгибания, тяга делать на выдохе. Ха-а-а!